Не по зубам. Комментарий к «не по зубам». «Простите за задержку, много работы, мало сна». Не вышло все вовремя. «Респаун». Также «респаан». Английский «респаун». Перерождение. В компьютерных играх место постоянного появления какого-либо объекта или персонажа игрового мира, происходящее в определенной точке. Точки «респауна». Английский respawn point — игрового пространства. И снова в потугах сознания находились лишь пустота и рябь, словно от старых телевизоров, давным-давно ослуживших своим хозяевам. Открыв глаза, мужчина вновь окунулся в темное небо. Тишина, спокойствие и какая-то глубокая отрешенность от всего остального мира. «Можно ли принять новую реальность и забыть про старую?» Отпустить забытое прошлое и двигаться новыми дорогами, как совершенно чистый человек. Если бы не друг, помогающий на этом пути. Возможно, игрок так бы и поступил. Но в груди горело каждый раз, когда он думал о том, что бросит поиски своей памяти. «Поднимай задницу! Время подходит!» Девушка увесисто пнула банана по бедру, вынуждая того подскочить со своего удобного места. Недовольный взгляд игрока был уставлен на магичку, что было необычно серьезно для себя. Фыркнув куда-то в сторону, парень ухватился за свой меч, вытянув его из ножен. Быть готовым к бою в любой момент. Одно из правил этого места — небо начало светлеть, а меж где-то вдали появилось яркое восходящее солнце. Чего хоть ждать-то? Монстры! «Демоны, если точно. Видов очень много, все разные, поэтому точно сказать не могу, что именно мы увидим. У тебя не было начального квеста для оцифрованного, поэтому ты вряд ли знаешь смысл всех остальных заданий». «Начальный квест?» «Я проходил стандартное, там и слова не было про оцифрованных». «Понятно. По ходу дела расскажу, ибо они уже рядом». Прокрутив волшебную палочку, девушка ухватилась за нее и направила на здание из окна которого показались фиолетовые горящие глаза. Вышедшие из мрака существа не напоминали ни один из известных видов. Множество темно-синих наростов покрывали их тела, создавая подобие брони. «Прощальный зов!» Из палочки волшебницы вырвалась огненная стрела, тут же попавшая в существо. Столб огня вырвался из дыры, поглощая кусок здания. Треск бетона ударил по ушам, словно собрался произойти обвал. Но упала лишь пара кусков. Из окон появилось еще больше существ, словно было потревожено осиное гнездо. Девушка продолжила атаковать, а игрок мог лишь наблюдать. Его единственная дальняя атака была явно слишком слаба, чтобы сравниться хотя бы на грамм с той силой, которую проявляла оцифрованная Но и по его душу уже шли существа. Со стороны восходящего солнца появились тени, приближающиеся на высокой скорости. Пришло мое время показать себя во всей красе, а то стою, как оруженосец, глазками хлопаю. Полет! Панцирь! Белый плащ мужчина разошелся на две части, обращаясь в крылья, словно у стрекозы, а кожа покрылась легкой магической структурой, похожей на чешую. Сделав шаг, игрок резко переместился вперед, пересекая границу обороны. Тем временем Сана сидела возле стены, смотря на карту локации, хлопая в ладоши, когда очередное существо попадало в ее ловушку, оставленную по прибытии. Звуковые взрывы создавали резонанс в телах существ, разрушая их органы. И если характеризовать каждого члена отряда по стандартным уровням редкости — Можно сказать, что Эвелина была классом «С». Сана же представляла из себя «А» или «Б», но главная проблема была в самом игроке. Низкий уровень навыков и направление, которое было еще не выбрано, опускали его по иерархии отряда в самый низ. Размашистый удар мечом прошел снизу вверх, стараясь зацепить большую часть существа, но клинок лишь слабо прорезал плоть, ударившись об один из наростов, тут же с искрами прекращая свое движение. «Что?» Банана увело в сторону, прямо за мечом. Существо же не желало просто наблюдать, тут же замахнувшись плотной конечностью. Удар пришелся прямо под правую руку, отчего игрока откинуло в сторону. Хруст костей звучал, словно какое-то существо под кожей решило покрутить старую шестеренку, которая каждый раз противно скрежетала и цокала. Тело, словно мешок, ударилось о ближайшую стену, добавляя незабываемых ощущений, от которых в реальности он потерял бы сознание. По глотке вверх пошла жидкость, тут же вырываясь изо рта вперед, оседая больше на собственном теле. Кровавая полоса разделила торс на две части, пугающе указывая на слабость. Крылья двинулись, отлепая от стене, но в грудную клетку попал следующий удар. Существо не желало отставать, пробивая телом банана стену, в которую тут -то только что влетел. Мужчина упал на живот, стараясь ползти вперед. Кровь застилала все лицо, попадая в глаза, отчего видеть что-то было невозможно. «Почему так больно?» «Это же игра! Меня словно провестили через мясорубку!» «Неужели я такой слабый?» «Настолько, что не справился с обычным монстром!» «Я не хочу умирать, даже если меня ждет респаун!» «Не хочу! Я живой!» Стеклянная бутылочка эликсира здоровья прокатилась мимо лица мужчины. Он успел вытащить ее из инвентаря, но руки словно отказывались двигаться. Монстр подходил сзади, преследуя тело своего противника. «Пошло все в жопу!» Схватив пузырек зубами, игрок запрокинул голову, дробя стекло зубами. Жидкость перемешку с осколками попала в рот мужчины, пока тот жевал острые кусочки. Кровь брызнула с новой силой, но состояние все равно улучшилось. «Способность пожиратель активирована!» Кожа сползла с лица, оставив вместо себя сущность поджирателя. Кровь перестала идти, так как вся плоть покрылась костными наростами, словно второй кожей. Но руки все еще не слушались. Перевернувшись на спину, игрок пересилил себя, подняв металлические когти буквально за секунду до того, как в него вцепился монстр. Когти вонзились в шею существа, крепко его держа. «Метеор!» Огонь вырвался прямо из когтей, поджигая существо чуть ли не изнутри. Но монстр лишь сильнее разозлился. Запрокинув голову, существо явно желало издать рев, но из его пасти ничего не последовало. Мгновение, и грудная клетка монстра разорвалась от множества снарядов, отчего демон упал в сторону от тела игрока. Позади стояла Сана, запыхавшаяся и явно обеспокоенная. — Хозяин, вы живы? Я успела. — Если бы не ты, не знаю, что и было бы. Девочка подбежала к игроку, открывая несколько склянок, приподнимая его голову, дабы залить все внутрь. На удивление, после боя голова не вернулась к прежнему человеческому виду. Но решить это было сейчас невозможно. Поднявшись на ноги, они направились на улицу, где сверкнула электрическая спираль. Эвелина все еще сражалась, оставшись без поддержки Саны, и неизвестно, к чему нужно было готовиться. Выбравшись на улицу, они увидели волшебницу, из палочки которой били молнии, сжигая существ до пепла. Порванная одежда, грязное лицо и растрепанные волосы — такое Эвелину они еще не видели. Правда, полюбоваться этим зрелищем не удалось из-за крика той же оцифрованной. Оскорбление, перемешанное с просьбой помочь, вынудили ускориться. Передвигаться было крайне тяжело. Словно кости были сломаны, но разве подобное возможно в игре? Хоть боль уже и не давила на него, сражаться банан был не в состоянии. Перевалившись через ограду, мужчина прошипел что-то, глядя на девушку снизу вверх. Выстрелы огненных стрел яркой вспышкой разносили существ, Прущих словно им нет конца. Сана подбежала к рюкзаку, вытаскивая из него баночки с разными мазями. Это было логично. Прерывать атакующего мага было бы проблемой для всех. Поэтому Элементаль открывала баночки с восстановлением маны, обмазывая ею и волшебницы. Огневая мощь не прекращалась, а наоборот усиливалась с каждым новым движением. «Когда уже твоя костлявая рожа станет симпатичнее?» Выглядишь не лучше этих гадов! Злобно переводя взгляд на парня, Эвелина пыхнула огнем из носа. Все ее тело раскалилось от количества магии, которое она использовала, но прекращать было нельзя. Пока банан поглощал эликсиры, дабы вернуться в бой, девушка вышла из себя: « Не поднимайся, я закончу с этим бесит! Пламя погасло, но девушка все еще стояла в боевой готовности. От ее рук стали отлетать странные маленькие частички, похожие на пыль, что попало на свет. Кожа стала белоснежной, а зрачки словно исчезли. Перед ее рукой образовалась полупрозрачная пирамида, направленная на толпу существ. «Разрыв молекул!» Название навыка привело игрока в легкий шок. До этого момента он был уверен, что огненная способность девушки являлась ее направлением класса оцифрованного. Но прозвище «Расщепитель» вместе с подобной магией впечатляло. Банан невольно посмотрел в сторону направления атаки и тут же был будто ослеплен. Словно выстрел из гранатомета ударил в толпу демонов, разбрасывая в стороны странную субстанцию, похожую на желе, что тут же приклеивалось к монстрам. Перед баррикадой появился звуковой барьер, в который тут же ударила ударная волна от способности Велины. «Твою ж мать!» Не смог сдержать себя игрок, смотря как монстров разъела, будто бы кислотой, обратив их тела в жижу. Противники исчезли, отчего дорога освободилась. Волшебница слезла с забора и, усевшись на пол, тяжело вздохнула, откинувшись спиной на мешки с песком. «Не теряй времени. Проверь территорию». «Ладно, отдыхай. Сана позаботится о тебе». Кгласнув зубами своей неприятной рожи, банан поднялся на ноги, обращая свой плащ в крылья и взмыл в небеса, направляясь к центру города.